Глава 48. Дин Харрисон. А можно мне на нем прокатиться?» — спросил я, всматриваясь в синие глаза невесты. Хм. Девушка задумчиво прижала указательный пальчик к калым пухлым губам. «А сколько вы весите?» Вопрос удивил, но я ответил. «Около сотни килограммов». Сказав вслух, понял, зачем ей это знать. «Вы тяжеловаты». И улыбка такая, извиняющаяся. «Простите, но прокатиться на Зевсе у вас не выйдет». Честные синие глаза и мягкий тон, которым девушка мне отказала, вызвали у меня невольную улыбку. Я снова посмотрел на жеребца просто потрясающей красоты, высокий, статный, даже брутальный. Как отменному скакуну ему были присущи особые черты в сложении. Конусообразный корпус, обращенный широкой стороной вперед, живот поджарый. Коня коня замечательные, систематически тренировали. Зев обладал мощными рычагами конечностей с ярко очерченными сухожилиями с прекрасно развитой, плотной, рельефной мускулатурой. Ноги у него были сухие, чистые и сильные. Перечислять можно долго, но вывод все равно один. Великолепное животное. Дедушка купил пару заморских коней, а пока ждал, приобрел двух местных, которые подходили его запросам. «Звездочка и туман — непростые лошади, в их жилах течет кровь победителей». Результат скрещивания вы видите перед собой. Пойдемте, я познакомлю вас с Аракисом, Лейлой и Роланой. Сегодняшний день был днем открытий. Старый пройдоха! Улыбаясь, заметил я и восхищенно покачал головой. И ведь не словечком не обмолвился о своих планах. Подведя Грейс к двуколке, помог ей забраться внутрь, после чего занял свое место подле, подхватив поводья. «Зевс будет фаворитом в будущем сезоне, в этом я был совершенно уверен, поскольку смог оценить бег коня под седлом. Рони хороший жокей, чувствует скакуна, можно сказать, они вдвоем составляют единое целое. Никогда бы не подумал, что найти такого всадника можно в обычной деревеньке». «Нужно просто уметь смотреть», – пожала плечами девушка, задумчиво глядя перед собой, и я решил сменить тему. «Завтра в ратуше нас будет ждать мой человек, который умеет держать язык за зубами за определенную цену, конечно. А в церкви обратимся к святому отцу Георгию, чтобы он тайно нас обвенчал. Ему можно полностью доверять. Уверен, он нам не откажет». «Спасибо», — просто ответила девушка, а мой взгляд невольно упал на левую руку Грейс, где на безымянном пальце загадочно сверкало колечко. «Моя невеста». Даже представить не мог, что это будет так много для меня значить. Хочу познакомить вас с Эприкот. Она сегодня рвалась приехать к вам вместе со мной, но я решил, что не в этот раз. С удовольствием с ней встречусь. Могу завтра, сразу после того, как закончим наши дела, в Алане, поехать в ваше поместье. Договорились, улыбнулся я. Мне было так легко рядом с этой молодой женщиной. Даже молчание было уютным. Каждая минута, проведенная в обществе Грейс, была бесценна. «Хотите прокатиться на Резвом?» «Конечно!» Девушка чуть ли не подскочила, услышав мое предложение. «Тем более у меня есть для него подарок, в ответ на ваши замечательные часы». «Но почему-то подарок для Резвого, а не для меня. Я сделал вид, что обиделся, с трудом сдерживая улыбку». Mm. Собеседница явно смутилась, но быстро нашлась с ответом. «Подарок в целом для вас, поскольку с его помощью шансы на победу в грядущих скачках у вас значительно увеличатся». «Вы о новом виде седла, который заказали мастеру Рори?» «Да. Уверена, вы сможете оценить все преимущества бабочки». Девушка ненадолго замолчала, а потом, словно решившись, спросила. «Расскажите о себе». «Что именно вас интересует?» — уточнил, покосившись на сидевшую рядом Грейс. «Все. С самого начала. Пожалуйста. Очень хотелось бы знать, за кого я выхожу замуж». «Ожидаемый вопрос». Моя будущая супруга была человеком далеко не глупым, проявляя ко всему живой интерес, поэтому ответить нужно было максимально честно, чтобы она стала еще больше мне доверять. Наследник семьи Харрисонов, то есть мой отец, любил красивых женщин и, что немаловажно, невинных. Он соблазнил мою маму, обещал много, и именно то, чего ей больше всего хотелось, впрочем, как и большинству женщин. Дом, защиту и свою вечную любовь что она никогда и ни в чем не будет нуждаться. Грейс слушала внимательно и не перебивала. Я поведал ей о своем детстве, о том, что мне приходилось одновременно учиться и работать на фабрике. Был момент, когда я даже ходил в море, посетил пару диковинных стран, где и познакомился с Кристианом, а точнее, выкупил его из рабства. Мастер Гейнс оказался человеком мыслящим совсем не так, как люди вокруг. Его никто не понимал, считали за сумасшедшего, а он оказался гениальным человеком. По прибытии в Ирландию я взял в долг у ростовщиков нехватающую сумму, и мы вместе начали дело по производству часов и, как видите, преуспели. На тот момент я все еще был обриен, а как титул графа стал моим, вы уже знаете». «Вы необыкновенный, Дин», — вдруг сказала девушка, — Я почувствовал ее взор на своем профиле и посмотрел на нее. Сапфировые очи глядели внимательно и доверчиво. «Почему вы так решили?» Так же негромко спросил я, попустив повод, чтобы лошадь замедлила ход. «Будь вы менее наблюдательным, зашоренным, то не смогли бы рассмотреть дар мистера Гюэнса. Вы поверили в него, не побоялись взять деньги в долг, скорее всего, сами помогали часовщику первое время в качестве подмастерья». «Вы далеко не простой, Дин Харрисон!» Я протянул руку, подхватил ладонь прекрасной собеседницы и прижал тыльную сторону к своим губам. «Когда похвала исходит от вас, она меня чрезвычайно воодушевляет, леди Лерой», негромко добавил я, и, потянувшись вперед, хотел было поцеловать девушку, которую леди Медлен неожиданно решила оставить со мной наедине. Но вдруг остановился, сам себе удивившись. Откуда-то пришло понимание, с Грейс не стоит спешить. Всему свое время. А на следующий день мы поженились. Как-то буднично, даже прозаично. Удивительно, Грейс была спокойна и деловита. Трепет невесты, тот мандраж, что присущ девушкам, выходящим замуж, казалось, не коснулся ее, будто она все это уже когда-то проходила. Отогнав эту мысль, как несущественную, вспомнил о том, как наши уста впервые соприкоснулись. Невеста дрогнула лишь тогда, когда я ее поцеловал. «Объявляю вас мужем и женой», — мягко объявил отец Георгий. «Лорд Дин, можете поцеловать благоверную». Сегодня на Грейс было воздушное, светло-кремовое платье, прекрасно шедшее к ее нежной белой коже и алым губам. Глаза моей супруги сверкали точно сапфиры, загадочно, многообещающе. Я наклонился к теперь уже моей супруге и более ни минуты поцеловал. Грейс слегка вздрогнула, а потом взволнованно вздохнула, прижавшись ко мне теснее. Внутри меня с каждым мгновением стремительно разгоралось пламя страсти, хотелось большего, хотелось обладать ей полностью, без остатка. Как я смог остановиться, сам не знаю. Но, оторвавшись от губ Грейс, на миг прижался лбом к ее и тихо сказал. «Я постараюсь, чтобы ты никогда не пожалела о своем выборе». Сразу после церкви мы вместе отправились к Ройсу Рейвенскрофту. Я неплохо знал этого человека и был крайне удивлен тем, что он партнер леди Лерой в делах производства цветного стекла, называемого... Бисером. В этом деле активное участие принимала и бабушка Ройса, уважаемая мадам Жульетта. Я молчал, внимательно слушая и наблюдая за всеми участниками и делал выводы. А потом мы заглянули в гости к мастеру Волшу. Он был несказанно рад видеть девушку и вопросительно покосился на меня. Гравдин сделал мне предложение. Я ему доверяю, поэтому делюсь своими наработками. Сказала она второй раз за день, сразу же посыпались поздравления. Волж искренне пожелал нам бескрайнего счастья, крепко пожал мне руку, даже подбегнул, шепнув. «Повезло вам, лорд Дин! Держите свою голубку и никуда не отпускайте!» «Мастер Рори, мой дополнительный заказ готов?» Тем временем поинтересовалась Грейс. Сидельщик кивнул. «Да!» и указал на дальний стол, прикрытый плотным полотном и, сдернув трепицу, отошел в сторону, чтобы я смог рассмотреть предметы, лежавшие на грубой столешнице. «Мой подарок вам, Дин», — улыбнулась красавица-жена, а я, взяв в руки первое седло, стал пристально его осматривать. Взору попался выжженный на коже знак. «Это монограмма Грейс Батлер. Непременно испытайте седло. Думаю, ваш жаке и конь в полной мере оценят удобство и преимущество новой модели».